Глава девятнадцатая Оскар Делакрус сидел в глубине часовни. Поверх любимого свитера с высоким плотно облегающим шею воротником был надет темно-коричневый льняной костюм. Старик склонил голову и молча молился за монаха, еще не зная, что тут уже мертв. Закончив молитву, Оскар осмотрелся. Семьдесят лет назад он помогал строить это здание. В часовне не было никаких украшений, не было даже окон, помещения освещали скрытые электрические лампы. Чем выше смотрел человек, тем ярче становился свет. Архитектурная уловка привлекала внимание смотрящего к тому, что находилось вверху. Эту идею подсказали Оскару грандиозные готические соборы Европы. В конце концов, они позаимствовали у его народа куда больше. Кроме него и Мариэллы В часовне находились еще десятка-два человек. Все они, ночные совы, как и он сам, люди тайной конгрегации, пришли сюда, услышав благую весть. Они молча молились и размышляли над тем, что это знамение может означать для людей их веры. Оскар узнал большинство молящихся, некоторые были его хорошими знакомыми. Неудивительно, случайные люди здесь не появлялись, только избранные знали о существовании часовни. Рядом сидела Мариэлла. Погрузившись в собственные мысли, женщина тихо шептала молитву на языке куда более древнем, чем латынь. Закончив, она посмотрела Оскару в глаза. «О чем ты молишься?» — спросил он. Мариэлла улыбнулась и взглянула на висящий над алтарем огромный крест Тау. «За все те годы, что они приходили сюда...» Домработница еще ни разу не ответила на этот вопрос. Оскар вспомнил, как в первый раз встретил застенчивую восьмилетнюю девочку. Он заговорил с ней, и малышка залилась румянцем часовня тогда была совсем новой, а на недавно построенную статую еще возлагались большие надежды. И вот человек с распростертыми в стороны руками на другой стороне земного шара возродил утраченные было надежды. Когда ты задумал строительство статуи? Отвлекая его от воспоминаний, прошептала Мариэла, «Ты вправду думал, что это может что-нибудь изменить?» Оскар обдумал поставленный вопрос. Он принимал непосредственное участие в проектировании и создании статуи Иисуса Искупителя. Без его помощи невозможно было бы собрать необходимую сумму. Потом статую продали народу Бразилии в качестве католического символа. На самом деле это было попыткой осуществить пророчество другой, куда более древний, чем христианство религии, истинный крест появится на земле, и увидит всякий сей крест, и будет удивлен. По прошествии девяти лет возведение статуи наконец-то завершилось. Новость об этом облетела весь мир. Изображение Иисуса Искупителя появилось в газетах и кинохрониках. Постепенно весь мир узнал об этом чуде. Хлынул поток восторженных отзывов. Но ничего не произошло. Шли годы, слава Иисуса Искупителя росла, а мир оставался прежним. По крайней мере, не случилось ничего такого, о чем мечтал Оскар. Вся его затея закончилась созданием еще одной достопримечательности. Единственным утешением было то, что в скальном основании гигантской статуи была выдолблена тайная, скрытая от глаз непосвященного часовня. В чем-то она стала зеркальным отражением цитадели, еще одна церковь внутри горы. «Нет», — наконец ответил Оскар Мариэле. «Я надеялся, но никогда по-настоящему не верил». «А монах? Ты думаешь, он сможет?» Оскар взглянул на женщину. «Да, думаю». Мариэла наклонилась и поцеловала его в щеку. «Я молилась об этом». «А теперь буду молиться, чтобы твои слова исполнились», — сказала она. Вдруг Оскар увидел, как у алтаря собралась небольшая группа верующих, их разговор достиг точки кипения. Шепот разносился по часовне, словно усиливающийся ветер. Один человек отделился от группы и зашагал по проходу, останавливаясь возле каждого верующего, чтобы сообщить грустную весть. Оскар узнал Жана Клода Ландовского, внука французского архитектора, построившего статую Иисуса Искупителя, Оскар следил за реакцией людей, с которыми разговаривал Жан-Клод. Мариэла крепко сжала его руку. Они и так, без слов, все понимали.